Глава 39. Столичный специалист. «Ты просил зайти, Франсуа?» — спросил адвокат, входя в кабинет инспектора полиции. «У тебя ко мне дело?» «Да, проходи, присаживайся». Инспектор поднялся навстречу посетителю. Кроме инспектора Франсуа Дюрана, в кабинете находился незнакомый мужчина с помятым лицом, и мутными от хронического недосыпания глазами. «Познакомься, это Дитмур», — сказал Франсуа. Дитмор, старший следователь особого отдела. Сегодня утром он прибыл к нам из столицы, из Центрального управления». Мужчины пожали друг другу руки, и все трое расположились вокруг инспекторского стола. «Времени мало, поэтому сразу к делу». Дитмар посмотрел в глаза адвокату особенным, тяжелым, профессиональным взглядом. «Вы знаете, где сейчас находится ваша дочь?» «Жюли?» – побледнел адвокат и сверился с часами. «В школе? Или нет, уже в спортивной секции? По четвергам у нее теннис. Что-то случилось?» Следователь, казалось, не слышал его вопроса. «Можете ей позвонить?» – спросил он. «Конечно». Под пристальными взглядами адвокат полез в карман, достал телефон и набрал номер дочери. Ждал ответа до тех пор, пока телефон сам не дал отбой. — Не подходит, — сказал он. — Может быть, она на корте, а телефон в сумке лежит. — Может быть, — Франсуа старался не смотреть приятелю в глаза. — А что такое? Что-то случилось? — повторил адвокат. — Следователь опять не счел нужным ответить. Он прощупывал лицо адвоката свинцовым взглядом, прежде всего по привычке определяя, говорит ли собеседник правду или что-то скрывает. Решил, что ничего не скрывает, откинулся на спинку стула и равнодушно отвел глаза. Франсуа понял, теперь может вступить он. — Дитмор, тот специалист, о котором я тебе говорил. Он приехал в Мельхенбург помочь нам разобраться с подростковым конфликтом. Сейчас положение более-менее ясно. С шоколадной стороны ситуацию раскачивает экстремистская группа, которая к шоколаду, собственно, не имеет никакого отношения. Состоит в основном из мигрантов. За вожака у них некий Фабрис Дахам. Вот как. Да, ну и это Доротейн Нансон. Оказалось, что у Интерпола на нее имеется целое досье. Вот видишь, а я говорил. Франсуа кивнул. Говорили многие, но нужны были факты. Он продолжал. «Оказывается, несколько лет назад она уже была осуждена за разжигание расовой ненависти, организацию беспорядков и призывы к смене существующего строя. Кто? Наша новая учительница?» «Да. Она работала преподавателем в колледже и создала среди учащихся ячейку нацистского толка». Вначале спортивная подготовка, восточное единоборство, дух война. Потом все свелось к ксенофобии и преследованию мигрантов. Дело едва не закончилось настоящей войной, но тут и прикрыли. Нансен арестовали и возбудили против нее уголовное дело. Адвокат вопросительно посмотрел на столичного следователя. На лице у того нельзя было прочитать ровным счетом ничего. «Постойте, постойте!» Так ведь она и у нас. Как же ей опять позволили? Тут и оно. В тюрьме она вела себя примерно, изображала полное раскаяние. Была выпущена на свободу досрочно. И опять попала на работу в школе. У нас. Как же ее взяли? Двоюродная сестра Доротея оказалась сотрудницей Министерства образования. Попав под влияние, Нансон, сестра подменила файлы в международной базе данных. Документы и рекомендации, которые предоставила учительница, были поддельными. Фантастика! И такое возможно в наше время? Как видишь, возможно. Так что же вы тут сидите? Почему вы до сих пор ее не задержали?» Следователь холодно посмотрел в лицо адвокату и опять отвернулся. «Предыдущий опыт показывает, что это не так просто», — за него ответил Франсуа. Эта женщина окружилась охраной из мальчишек и в последнее время никуда без нее не показывается. Она обладает огромной силой воздействия на подростков. Те в ней души не чают. Кроме того, у людей подобного склада, как правило, невероятно развита интуиция и чувство опасности. Есть основания полагать, что она уже почуяла неладное. От нее всего можно ждать. При задержании возможны инциденты. К вечеру мы ждем прибытия отряда специально подготовленных людей. К вечеру, воскликнул адвокат, но до вечера еще больше половины дня. Ни инспектор, ни следователь не сказали на это ни слова. Постойте, постойте, а при чем здесь моя Жюли? Франсуа вопросительно посмотрел на следователя. И тот едва заметно кивнул. Рассказывайте, раз уж начали. Мы звонили сегодня тренеру Жюли, сказал Франсуа. Ее нет на тренировке. И в последние недели она вообще не появлялась. В спортивной школе. Да, растерялся адвокат. Да. А почему? Впрочем, что я спрашиваю? Мы пока не знаем. Адвокат перевел взгляд с инспектора на следователя. Потом обратно. Как будто надеясь увидеть, что они его разыгрывают. Но лица были серьезными и строгими. В них не читалось страха или паники. Но и спокойными. Их тоже нельзя было назвать. «Старина, твоя дочь оказалась в сложной ситуации. У нее возник конфликт с одним из так называемых воинов кулака. Она повела себя импульсивно и не очень осмотрительно. Теперь на нее оказывается сильное психологическое давление, и в критической ситуации она может повести себя неадекватно». «Как это неадекватно?» – спросил адвокат. «Что значит неадекватно? Ну договаривайте, договаривайте!» Господин адвокат, — строго сказал следователь, — какой же все-таки у него тяжелый, привычный ко всему взгляд. Постарайтесь поскорее разыскать свою дочь или хотя бы установить с ней контакт. И если найдете, прошу вас, ни на шаг не отпускайте ее от себя до тех пор, пока все не закончится. Ни на шаг.